Авторская рубрика всё для лайков, всё для комментов. Когда-то в школе майор подрался со своей одноклассницей. Она была ябедой и вообще дурой. Но отец не одобрил поступок сына. Он сказал: "Нет чести в том, чтобы драться с теми, кто слабее". А когда майор возразил, что одноклассница дура и сама виновата, отец сказал: "А связываться с дурами вообще глупо, себе дороже". И в том и в другом майор потом убеждался неоднократно. Глава 15. Лекция по истории магии проходила в том же учебном корпусе, что и первое занятие. Забуза привёл нас и сказал: "После занятия вам нужно в течение получаса вернуться в свои комнаты. Тропинка для вас будет, но как только сядет солнце, она закроется. Будьте внимательны, не опаздывайте". А потом, повернувшись ко мне, сказал: "Помни, что я говорил тебе про ночное время. Тебе особенно нельзя выходить ночью из корпуса". А мы что «Ужинать не будем, что ли?» — возмутился Седео. Забуза развел руками. «Извините, но времени на ужин не осталось. Вы до наступления темноты должны быть в своих комнатах». «Но мы же не виноваты», — возмутились ребята из группы. «Что поделаешь?» — ответил Забуза. «В следующий раз не будете отвлекаться, а пойдете точно по программе». Я вспомнил, как во время завтрака некоторые ученики быстро ели и спешили покинуть столовую. Так вот, оказывается, в чем дело». Они торопились успеть сделать все, что для них запланировано, чтобы не опоздать на ужин. Пока я размышлял, кто-то из ребят спросил. «Но «Ну вы ведь сами повели нас смотреть дуэль». «Повел», — согласился Забуза. «Но я хотел только на экран глянуть. Я ж не виноват, что все затянулось». И я прям спиной почувствовал неприязненные взгляды. «А я тут при чем?» — тут же ощетинился я. «Из-за меня они пошли на еще одну экскурсию, а вот про ужин речи не было и вообще могли бы не ждать меня». Последние слова я сказал зря. Обиделись и те, кто не смотрел косо. А вообще Забуза красавчик, пофигист хренов. Не рассказал нам правила с самого начала. Потом из-за его пофигизма мы их нарушили, и теперь мы же и страдаем. Он-то сейчас наверняка пойдет в столовую, сволочь. Такое ощущение, будто он нарочно подставил нас. Еще один урок внешкольной аудитории. Вот в таком подавленном настроении мы, проводив злыми взглядами нашего куратора, Вошли в аудиторию и расселись за столами в ожидании лекции. Спрашивается, нафига она нам? Лучше бы действительно сходили на ужин. Хоть настроение и не такое паршивое было бы. Тем более, что я практически не обедал, а молодое растущее тело требовало подкрепиться. Особенно последовали сами с собой вспомнились рыба, которую для меня готовила няня Омока, и сладости, которые приберегала мама Ишика. Эх, сейчас бы на нашу домашнюю куконьку Уж няня Амоха, мама Ишика и мама Юмика расстарались бы, накормили б до отвала. Я понял вдруг, что соскучился по этим милым женщинам. И как ни странно, по отцу тоже. Вроде бы это не мой родной мир, а вот поди ж ты. Дверь открылась, и в кабинет вкатился невысокий человечек с ногами колесом. Переваливаясь сбоку на бок, он шустро пробежал к высокому учительскому стулу и махом забрался на него по приставной лесенке, на которую я сразу не обратил внимания. Все как сидели, так и продолжали сидеть, с интересом и удивлением глядя на человечка. "Я не понял, прокаркал он. Вас не научили приветствовать учителя?" он именно прокаркал. Так прозвучал его голос. Все с него охоты поднялись. "Чего хмуритесь?" спросил он. "Без ужина остались", ответил кто-то из заднего ряда. "Всего-то", фыркнул человечек. "Если такая малость портит вам настроение, то что будет дальше?" "А что будет дальше?" спросил я. Но ответить человечек не успел. Открылась дверь, и куратор группы Хенпацу, извинившись за опоздание, впустил свою группу. Эти тоже были уставшими и злыми, что тоже без ужина остались, спросил Даичи. А что, и вы тоже? Ответили ему. Сразу же раздались смешки, приветствия, поздравления с предстоящей голодной ночью. Забавно от того, что не только мы лишились ужина, стало как-то легче, хотя голова от голода уже подгуживала. Человечек дал нам немного времени на обмен приветствиями, а потом сказал: Вы рискуете кроме ужина остаться ночи на улице, потому что я намерен рассказать весь запланированный на сегодня материал. Он произнёс это просто, без лишних эмоций и по-прежнему каркая, но от его слов у меня по спине пробежали мурашки. Не скажу, что я придал сильно большое значение предупреждениям Забузы, но как-то проверять его слова о ночной опасности на практике мне совсем не улыбалось. Поэтому, повернувшись к своим одногруппникам, я рявкнул: "А ну тихо!" группа в полосатых рубахах замолчала сразу. Наверное, сработало то, что они уже признали меня своим лидером. Ну и народ из группы Кенпацу тоже притих, с удивлением поглядывая на меня. Хотя в глазах Кенпацу и Изуми никаких вопросов не возникло. Для них я был безоговорочным лидером, что радовало. Человечек довольно хмыкнул. В наступившей тишине это прозвучало несколько зловеще, а потом представился. Я профессор Тору. Как и все преподаватели в этой академии, Я принадлежу императорской семье. Моя магическая способность вороньи крылья и острое перо. Человечек вдруг нырнул со стула, но не упал, а обратился вороном. Он махнул крыльями и взмыл под потолок. И уже оттуда к нам полетели перья. Я оглянуться не успел, как перед каждым в стол воткнулось по чёрному перу. Если метать такие, то вполне себе серьёзное оружие. Даже не знаю, как я смог бы справиться с таким противником на дуэли. Думаю, мне как Без магии никак. Пока я рассматривал перо с заострённым основанием, ворон спикировал на преподавательское место, но столсился л уже профессор Тору. Я поднял руку. Профессор Тору кивнул, разрешая говорить. У меня вопрос, сказал я, всё ещё вертя в руках воронее перо. Профессор снова кивнул. Подскажите, пожалуйста, насколько я знаю, внутри клана у всех способности должны быть схожие? Но у вас Срикиша Сансэм и Арина Сансэм магические способности очень сильно отличаются. Как так? Очень хороший вопрос, раз улыбался профессор. Как зовут? Кизаму, представился я. Так вот, Кизаму. Об этом как раз мы и будем говорить на сегодняшней лекции. О том, чем именно императорский клан отличается от остальных. Есть у кого варианты? Руку подняла Изуми. Да, разошелся говорить профессор Тору. В императорскую семью входят лучшие ученики академии, предположила девочка. "Браво!" воскликнул профессор и даже в ладоши захлопал. "Точно. У меня сразу сложилась мозаика. Я понял ненависть Буфа Какино и её холод по отношению ко мне. Раз она выиграла дуэль, то скорее всего, войдёт в императорскую семью, потому что осталась на первой строчке в таблице уровней, и даже баллов теперь после победы в дуэли у неё стало больше. Теперь её обойти ещё сложнее." Потому-то Бухта к её ненавидит. А по поводу меня она подумала, что я напрошго из-под её покровительства присмыкаюсь перед её будущим величием, пытаюсь заранее навести мосты. Появился неизвестно кто, неизвестно откуда, представился земляком, чёрт. Я совсем не хотел, чтобы она воспринимала меня именно так. Я хотел, чтобы она видела во мне старшего брата, а не приспособленца, который за её счёт мечтает облегчить себе жизнь. А еще я понял, что кто-то страстно желает, чтобы я ни при каких обстоятельствах не попал в императорскую семью. Именно поэтому мой рейтинг был обнулен. Именно поэтому после победы в дуэли мне не добавили баллов. Это становилось интересным. Но грубо. Как же грубо они работают. Можно же было добавлять понемногу, чтобы рост был медленным. С другой стороны, даже медленный рост – это все-таки рост. И рано или поздно, а сотня баллов у меня будет». Так что они действовали наверняка. К кому же я успел перейти дорогу, хотя с того момента, как появился в Академии, не прошло и суток. Причём этот кто-то явно не последний человек в Академии, раз может влиять на таблицу. Ну или вообще не человек, подумал я, вспомнив карцер. Та тварь, которая сидела где-то внизу, не имела ничего общего ни с людьми, ни с демонами. Во всяком случае, мне так показалось. Другой вопрос было ли ей дело до меня? Хотя после того, как я прогнал эту твари из моей башки, наверное, было. Но имела ли она из своего карцера доступ к экрану? И тут я усмехнулся. У этой медали есть другая сторона. Получается, тот, кто всё это сделал, уверен, что я могу подняться на самый верх. Эта мысль мне понравилась. Значит, во мне разглядели потенциал. Я, конечно, в себе не сомневался, но приятно, что и мои враги тоже отметили это. Знать бы ещё кто они. На парасуждать о врагах мне не удалось. Профессор Тору начал рассказывать об истории мира из рождения могилы. Он развернул на доске карту, где были нарисованы само государство Буракушити, в котором мы жили, и всё, что граничило с ним. На востоке были непроходимые пустыни, на юге бесконечные моря. Что было за пустынями и морями, неизвестно. Несколько раз туда отправлялись экспедиции, но ни одна не вернулась. Из всех соседних государств мне показались интересными только страна Ледяных гор, которая располагалась севернее сразу за перевалом, куда император после того, как увидел сон, отправил отряд своих лучших воинов, и их почти всех перебили. Про неё я уже читал в книгах Сэнсэя Макото. Ещё мне показалась интересной страна Долгих лесов, которая граничила с Баракушити на западе. Профессор Тору сказал, что там обитает много диких племен. но при этом у них хорошо развитое искусство. Вот за искусство я и зацепился. Если в племенах развито искусство, то какие же они дикие? Я так и спросил у профессора Тору. А почему решили, что племена дикие? А что профессор ответил? Ну а как же, встряхнулся профессор. Никогда невозможно предсказать, что они сделают в следующий момент. И всё, что ли? Вы действительно считаете это достаточной причиной? возмутился я. А вдруг у них просто другой менталитет? мента что? переспросил профессор. Другое обрызмысли, устало ответил я. Ладно, забейте. Что и куда я должен забить? переспросил профессор Тору. Ничего, извините, махнул я рукой. Продолжайте лекцию. Спасибо за разрешение, усмехнулся профессор и действительно продолжил. Он называл имена исследователей и рассказывал об их трудах, дошедших до наших времён в вариантах тех самых, которые я видел у сэнсэя Макото, а я сидел и завился. Даже не понял, почему меня так задели его слова о диких племенах. Нет, просто так сидеть и молчать я не смог. Я снова перебил профессора, наизусть цитирующего древнего умника. Скажите, профессор Торру, а с дикими племенами на западе ведётся торговля? Да, мы с ними активно торгуем, очень много полезного покупаем. И всё равно они дикие, спросил я неугромко. Это был риторический вопрос, и ответ на него я не ждал, но профессор Торру меня услышал. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: "Тезаму, а почему тебя так интересуют эти племена?" Его слова какие-то странные, ты произнёс. "Ты как-то с ними связан?" Я покачал головой. "Я от вас впервые услышал о них", ответил я. "Только если культура развита, то и цивилизация есть. Пусть отличная от нашей, но есть. А потом они не дикие?" Смотря какой смысл вкладывать в это слово, задумчиво сказал профессор Тору: "Смотря какой смысл". Он некоторое время внимательно изучал меня, а мне просто хотелось поесть и лечь спать. Спорить с ним я не хотел совершенно. В конце концов, какое мне дело до каких-то диких полемён, обитающих в стране долгих лесов? Тем временем профессор Торроу перешёл к рассказу о великой войне. Оказывается, сон императору приснился не на ровном месте. В то время Баракушити не было единым государством. Страна была разобщена, шли постоянные межклановые войны. которые истощили и обескровили население. В результате начались набеги соседей на приграничные поселения. Правил тогда император Кас. И два профессор упомянул имя императора, саноливость слетела с меня в один миг. Это был тот самый император, про которого говорил отец, когда я показал ему свою катану. Поэтому я в очередной раз перебил преподавателя. Профессор Тору, скажите, да, разрешил он. А что за история с мечом Каса? «Ты про легендарный клинок императора Касса?» Я кивнул. «В летописях записано, — начал профессор, — что императору Кассу во сне явилась богиня и сказала, что есть в стране ледяных гор меч, который обладает волшебной силой. И если он сможет достать этот меч, то межклановые войны прекратятся». Император Касс тут же отправил отряд своих лучших воинов, чтобы они принесли клинок. «И что принесли?» — с нетерпением спросил я. Ты настолько не знаешь историю нашей страны, с удивлением спросил профессор Торн. Меня, как ледяной водой окатило, пришлось сочинять на ходу. Просто я всегда считал это сказкой. Похоже, мой ответ удовлетворил преподавателя, потому что он сказал со вздохом: "Многие считают это сказкой, но тем не менее такой клинок был. Был", ухватился я за его слово. "А где этот клинок сейчас хранится у нашего императора? Да будут его дни благословенны!" «Хранится? Но вы же сказали, что был. Вы сказали о нем в прошедшем времени», — профессор промолчал. «И что, появление клинка действительно прекратило межклановые войны?» — не унимался я. Профессор Тору усмехнулся. «Да, межклановые войны прекратились, потому что стало не до них. Началась Великая война, которая в конце концов привела к появлению в нашем мире демонов. А откуда взялись демоны?» — продолжал я расспрашивать. потому как меня эта тема очень интересовала. «Никто точно не знает, а сами демоны ничего не говорят. Я имею в виду пленных, потому что на переговоры они не идут. Они просто уничтожают все, до чего могут дотянуться». «А демоны, в принципе, разумны?» — спросил Дэйчи. «Может, это просто животные?» Профессор Торо покачал головой. «Демоны, несомненно, разумны. Это высокоразвитая цивилизация. То есть, не дикие, не смог не соизвить я». племена из страны долгих лесов, у которых развито искусство, дикие на демоны, которые уничтожают всё на своём пути, высокоразвитая цивилизация. Я не знаю, почему меня это так зацепило, но, блин, зацепило. Что вообще за фигня? Это же нелогично. Нет, я не имел ничего против демонов, но как-то за племена обидно стало, хоть мне на них по большому счёту было наплевать. Профессор Тору, не моргнув и глазом, подтвердил: "Ты прав, Кайзаму, всё именно так и есть". Племена дикие, демоны высокоразвиты. Ну и в чём же их высокоразвитость? спросил я, уже не скрывая своего раздражения. У них есть единое государство, начал перечислять профессор Торру. Жёсткая иерархия, у них единая религия, и у них удивительно красивые города. В голосе профессора мне послышалась тоска. Вы бывали в городах демонов? заблестев глазёнками, спросил Даичи. Профессор Торру вздохнул с тоской. Я посмотрел куда-то сквозь пространство и время. Прекрасная архитектура, великолепные инженерные решения, фонтаны, сады. Мы пытались это повторить. Профессор Сокрушённо покачал головой. Даже с помощью магии это невозможно. Я слушал профессора и не понимал. У меня никак не сошёлся образ Арха и всего того, что говорил этот коротышка. После встречи с демоном на стене я считал их агрессивными дикарями. Но то, как он с какой тоской рассказывал о них профессор Торру, сильно пошатнуло мою уверенность. Так почему мы с ними воюем тогда, спросил я. Давайте лучше заключим мир и будем сотрудничать. Это невозможно, вздохнул профессор. Потом нахмурившись, сказал: У нас ещё будет возможность поговорить о демонах, а сейчас давайте вернёмся к теме лекции. Иначе вам точно придётся возвращаться в свои корпуса ночью. А почему ночью нельзя выходить на улицу? Что там такого? спросил я. если вы меня будете отвлекать, жёстко произнёс профессор Торру, то очень скоро узнаете непосредственно на себе. А после уселся поудобнее и начал рассказывать, как именно императорский клан стал таким, каким стал.